Глава 17. Босс, смотри! Про твои художества по телевизору говорят. Я повернул голову в сторону висевшего на стене экрана. Босс, да ты звезда! Прямо суперстар! Я едва заметно улыбнулся. Сделай погромче. ОВД по городу Санкт-Петербургу разыскивается подозреваемый в совершении преступления. Диктор сухо перечислил статьи и части Уголовного кодекса. На экране появился фоторобот и номер телефона. все кто опознал этого человека, просим позвонить по указанному на экране номеру телефона. На месте происшествия находится наш корреспондент Дмитрий Назаров. Дмитрий, вам слово. Спасибо, Жанна. Сегодня около 9 часов утра неизвестный мужчина совершил угон специализированного транспортного средства. Сейчас вы можете наблюдать, как полиция осматривает сгоревшую машину скорой помощи которая стало орудием преступления. Жертвой неизвестного преступника стал наш коллега, журналист, блогер и создатель популярного канала «Криминальная хроника Петербурга» Сергей Анохин. Как отмечают многочисленные свидетели, неизвестный мужчина направил угнанный автомобиль, нашедшего по тротуару Сергея, а после хладнокровно добил его ножом. Сейчас следствие отрабатывает версию заказного убийства. Сергей Анохин был известным активистом, который в своих репортажах затрагивал самые злободневные темы Поэтому неудивительно, что нашлись те, кто организовал его убийство. Известно, что исполнитель скрылся с места преступления. Вот приметы подозреваемого. На вид 30-35 лет, рост около 180 см, лицо немного вытянутое, смуглое, волосы черные длиной 3-4 см, на лице щетина, был одет в больничную пижаму бежевого цвета. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просим позвонить по телефонам. Вознаграждение гарантировано. На экране снова появился фоторобот, отдаленно напоминающий мою физиономию. «Босс, тебе повезло. Никто тебя не срисовал. Фоторобот и близко на тебя не похож. Зато описание более чем подробное. Я удалил все записи с камер в больнице. А на твоих вещах, которые там остались, нет ничего такого, что позволит полиции выйти на нас. Там полно моей крови, так что улики у них есть». Енот развел лапами. «Главное, что я вовремя прислал за тобой машину». с дай послушать». «Жанна?» «Спасибо, Дмитрий». С нами на связи был наш корреспондент Дмитрий Назаров. Диктор сделала серьезное лицо. Мы скоробим вместе со всеми друзьями и знакомыми Сергея. На экране появилась фотография блогера в траурной рамке. «Босс, это же очевидная брехня! Вот же продажные журналюги! Вывернули всё наизнанку!» «Не знаю, Джус. но у меня возникло впечатление, что репортаж выпустили почему-то заказу». «Брось! Это разыгралась твоя паранойя!» «Как знать, как знать!» «Андре!» Ты и правда думаешь, что кто-то заплатил журналистам за этот репортаж? Не знаю, Джус. Зато я знаю, что ты поступил правильно. Как бы там ни было, ты герой. Спасибо за поддержку, Джус. Кстати, твои примочки неплохо действуют. Ха, спасибо. Как-никак у меня диплом в области хирургии. Ну да, ну да. Не веришь? Сейчас покажу. Куда же я его засунул? Здесь нет. Тут тоже. А, вспомнил. Енот полез в один из ящиков письменного стола и извлек из него какие-то документы. «Ага, вот он, документ о моей квалификации!» «Красненький!» «Вот, полюбуйся!» «Я дипломированный специалист!» «Я скептически посмотрел на енота, а затем на его диплом, на обложке которого присутствовали подозрительные следы!» «Это я использовал его как подставку под кружку с кофе!» Правильно истолковал енот мой подозрительный взгляд. «Только не говори, что ты окончил один из местных вузов!» «А что тут такого?» «Мы живем в стране возможностей». «Знаешь, Джус, я тут подумал, этот Анохин какой-то неправильно одержимый». «Не знаю, как за такой короткий срок он сумел настолько сжиться, захвативший его тело сущностью». «Даже вблизи в нем нельзя было распознать одержимого». «Да выбрось ты этого жмурика из головы, босс». «Лучше зацени, какие у меня были оценки». Енот протянул мне еще какой-то документ. Я раскрыл приложение к диплому и удивленно хмыкнул. «Ничего не понимаю». «Колись, как ты смог его получить?» «Только не неси чушь про то, что ты реально учился. Никогда в это не поверю. Из тебя хирург, как из дерьма пуля. Зато я всегда мою лапки», — парировал Джус. «Повезло, что ты по мусоркам не таскаешься. Иначе уже к вечеру я бы загнулся от сепсиса». Енот осклабился. «Так и быть, я все расскажу. Босс, все проще пареной репы. Я купил эту занятную бумажку в интернете. Самое интересное, что печати, подписи и бланки — все подлинное. Вот только я никогда не был в этом университете». Вот это уже ближе к истине. Енот махнул лапой. Ладно, хрен с ней, с хирургией. Но фармакология — мой конек. Ага, мне теперь стало спокойнее. Я в надежных руках. В надежных лапках, босс, вот в этих. Кстати, о примочках. Пора менять компресс на ране. Джус с деловым видом забрался на диван, на котором я лежал. Я подозрительно принюхался к содержимому банке, из которой енот зачерпнул какую-то зеленоватую субстанцию. Даже знать не хочу, какого дерьма ты намешал в эту мазь. Всего понемногу. Одна часть одного, еще одна другого. Воняет адской серой. Это она и есть. Черт!» Я выругался, когда Джус приложил мазь к швам на моем боку. «Не хныкай ты как девчонка, уже все! Или тебе падуть на бачок, чтобы не болело?» «Да иди ты!» — скулоп мохнатый. «Вот лечишь, вот лечишь. И вместо высочайшей оценки моих медицинских талантов и выдающихся способностей сиделки ты платишь мне черной неблагодарностью!» Раздался мелодичный звук телефона. — Ну, раз ты сиделка, то лучше подай телефон. — О, Соболева звонит. — Скажи что я умер. — Не поможет. Она тебя из могилы поднимет. — Только не сейчас, просто я. — Боюсь, у нас нет выбора. Судя по камерам, она уже спускается сюда. Только этого не хватало. Раздался звук движения лифта. — О, Настя, привет. Хочешь чая? С ромашкой? Помогает при нервном истощении и стрессе. При твоей работе самое то. Спасибо, Джуси, но не сейчас. Где Андре? Нет его. Джус, уйди с дороги. Нет. Джус. Ай, это насилие над животным! Я буду вынужден пустить в ход когти и зубы. Судя по звукам, Настя взяла енота за шкирку и вошла в комнату. Нет его, значит. Ну-ну, нам нужно поговорить. Вместо приветствия произнесла девушка. Джус, будь другом, оставь нас наедине. Вот еще, и не подумаю. Джус. Хорошо, хорошо. Давай обойдемся без рукоприкладства. босс Если она станет скручивать тебе соски, кричи. «Да иди уже. Нам нужно поговорить наедине». Енот сделал знак, что не спустит с нас глаз. Дождавшись, пока Джус исчезнет среди стеллажей, девушка едва слышно произнесла. «Значит, это был ты?» «Ты о чем?» Я удивленно захопал глазами. «Это ты сбил этого парня?» «Какого еще парня?» «Настя, ты о чем?» «Не держи меня за дуру!» «Зачем ты это сделал?» «Почему нельзя было вызвать полицию и все им рассказать?» «И кто бы мне поверил?» «Ты ведь тоже подняла меня на смех!» Соболева нахмурилась. Я же примирительно поднял руку. «Ладно, хорошо, я все тебе расскажу. Когда ты узнал, что Анохин и есть наш маньяк, мы же договаривались, что между нами не будет никаких тайн. Я тяжело поднялся с дивана и уселся напротив девушки. Знаешь, почему я его убил? Просто я уже один раз поверил такому, как этот Анохин. И знаешь что? Этот урод в тот же вечер убил на жертвенном алтаре маленькую девочку. Так что если ты собираешься взывать к моей совести то будь добра, избавь меня от этого». «Андрей, так нельзя. Ты хладнокровно убил человека». «Настя, ты видела, что он совершил?» «Андрей, я смотрю на все с точки зрения закона и считаю, чихать мне на закон. Вот скажи мне, какой толк от того, что вы посадили бы его в тюрьму?» «Никакого. Этот ублюдок продолжил бы жить за решеткой. И кто знает, в кого бы он превратился в конечном итоге. Хорошо». «Допустим, я тебе верю, и Анохин действительно был тем самым маньяком, которого мы искали. Обыщите его квартиру, там наверняка куча улик». «Мы все обыскали. Там нет никаких следов». «Значит, вы плохо искали. Он сам мне во всем признался, и это он пырнул меня ножом в том переулке». «Тогда почему ты -то сбежал из больницы? Перцев, конечно, тот еще урод, но нужно было поставить его в известность. В конечном итоге нужно было позвонить мне, а не бросаться самому на поиски маньяка. У меня не было на это времени». Да и я не взял с собой телефон. «Андрей, пойми, я на твоей стороне, но нельзя вот так просто убивать людей. Что, если ты ошибся?» «Исключено. Я уверен, что Анохин и есть наш маньяк. Но улики говорят обратное». Продолжала упорствовать напарница. «К черту улики. Андрей, так нельзя. Если ты станешь убивать всех направо и налево, то рано или поздно ты сам превратишься в такого же психа, как они». «Психа? Ты серьезно? По-моему, я сделал за тебя и твоих коллег всю грязную работу». Вот этого я и боялась. Настя поджала губы. «Извини, но нам придется прекратить наше сотрудничество». Но и с дорога». «Помочь собрать вещички!» Настя бросила в мою сторону взгляд полной обиды. Но мне было плевать. «Чего молчишь?» Язык проглотила. Меня захлестнула волна ярости и злости. Несколько секунд Соболева смотрела мне в глаза, словно силилась что-то увидеть. А затем решительно встала и направилась в сторону своей комнаты. Прижавший уши Джус выглянул из-за одного из стеллажей, но, заметив мой злой взгляд, поспешно скрылся в глубине хранилища. Настя появилась через десяток минут, с большим чемоданом на колесиках. «Счастливо оставаться!» — бросила она мне и направилась к лифту. «Надеюсь, мы больше не увидимся. Катись, катись, скатертью дорога!» «Босс!» «Заткнись, Джус! Тебя это не касается!» «Пока, Джуси!» Настя помахала еноту рукой. Спустя минуту девушка скрылась за дверями лифта. Джус укоризненно на меня посмотрел. «Босс, ты, конечно, мужик авторитетный, но мог бы с ней помягче. Возможно, тот артефакт, который ты уничтожил, негативным образом повлиял на твои когнитивные способности. Не неси чушь, я в норме. Тогда будь мужиком и верни Соболеву обратно». И не подумаю. «Но ну что за упрямый баран? Ей-ей, вы оба себя ведете, как маленькие дети. Джус! А ты не задумывался, с чего эта наша циничная Соболева так сильно изменилась? Куда делось ее желание идти вверх по карьерной лестнице? А ты не пробовал с ней поговорить о чем-то, кроме работы. Может, Настя по-дружески хотела удержать тебя на краю пропасти, у которой ты оказался? Какой еще пропасти, Джусы, о чем? Она тут обвиняла меня в том, что я действовал в тайне от нее. А сама ни разу не сказала, кто ее отец и какого черта такую обеспеченную девушку занесло в полицию. «Босс, не обижайся! Но с чего ты вообще взял, что она обязана тебе раскрывать свое прошлое? Ты никто, коллега и не более. Да и сам ты не слишком часто был с ней откровенен. Так что как ни крути вы квиты. Я не психолог, но на лицо у вас с ней проблемы с доверием. Я спас ей жизнь, она... она прикрыла тебя от своих коллег. Вставил свои пять копеек джуз. Она нарушила свои принципы ради тебя. Босс, не делай вид, что ты не понимаешь, о чем я толкую. Может, просто ты испугался, что чувствуешь к Соболевой немимолетную симпатию? Признайся, ты ведь раскатал этого ублюдка не из-за тех, кого он убил. Ты боялся за Соболеву и хотел во что бы то ни стало помешать одержимому до нее добраться. Да и ты даже не пытался изгнать духа из этого парня. В чем дело? Или ты испугался, что все опять выйдет из-под контроля, как тогда в Риме? Или, может, дело в том, что ты раскис и начал терять хватку? Продолжал наседать Джус. Ничего подобного. «Ага, знаю я тебя. Может, уже прекратишь прятаться от всех за маской циничного ублюдка?» «Да пошел ты, Джус! давай «Давай-давай, прячься от правды. Не сегодня, а завтра ты снова выйдешь в город. Нажрёшься, как свинья, и пойдешь к продажным девкам. И что с того?» «Да просто ты за всем этим дерьмом не замечаешь очевидного». Джус, не лезь ко мне со своими нравоучительными беседами». «Вот и поговорили. Делай, что хочешь, я не стану тебя останавливать». «Но учти, если и дальше продолжишь в том же духе, я лично напишу кардиналу Роше и расскажу о том, какой ерундой ты занимаешься». «Давай, давай, пиши». «Плевать». Енот ничего не ответил. Покачав головой, он вернулся за свой рабочий компьютер и углубился в изучение каких-то бумаг. Спустя полчаса енот удивленно фыркнул. «Босс, тут такое дело? В общем, тебе лучше посмотреть на экран». Джуз включил ролик, и я буквально подскочил с дивана. «Это я выхожу из машины скорой, подхожу к Анохину и... Чёрт! Кто прислал эту запись? Невозможно отследить! Ты же компьютерный гений, узнай! Я пытаюсь! Тут приписка! Если не хочешь, чтобы эта запись попала к полицейским, прекрати совать нос в наши дела! Босс, что будем делать?»